Парадный обед. Глава 16. Час обеда приближался. Но странная вещь. Том уже не испытывал ни страха, ни смущения при мысли о нем. Утренний успех удивительно укрепил в нем веру в собственные силы. Бедный маленький нищий за эти четыре дня так свыкся со своим положением, как человеку-взрослому не удалось бы свыкнуться за целый месяц. Лучшие доказательства того, как быстро умеют дети применяться ко всяким обстоятельствам. Пока Мистом готовится к предстоящему торжеству, поспешим в обеденный зал и заглянем, что там делается. Это огромная комната с вызолоченными колоннами, с роскошной живописью по стенам, и на потолке. У дверей в богатой одежде, неподвижно как статуи, стоят два рослых часовых с алебардами. Наверху, на хорах, которые идут вокруг всей залы, помещается хор музыкантов и толпятся зрители, нарядные горожане обоего пола. Посреди залы на возвышении приготовлен стол для короля. Вот как об этом Говорит летописец. В залу вошли два джентльмена. Один впереди с жезлом, другой позади, со скатертью на вытянутых руках. С величайшим благоговением, трижды преклонив колено, они накрыли стол и торжественно удалились. Вслед за ними появились двое других, один опять-таки с жезлом, другой — солонкой и хлебом на блюде. Преклонив колено точно так же, как и первые, они поставили на стол хлеб и соль и также торжественно удалились. За ними следовали двое знатных, богато одетых царедворцев. Один нес столовый нож. После троекратного торжественного коленопреклонения они взяли со стола хлеб и соль и потерли им стол с таким благоговением, как будто здесь присутствовал сам король. Предварительная церемония на этом закончилась. Но вот по длинным дворцовым коридорам раздались звуки труп, и в залу издали донеслись крики. «Дорогу! Дорогу королю! Дорогу его величеству, могущественному королю Англии!» Возгласы Герольда и звуки труп Все росли и росли по мере приближения. Музыка грянула с хор, воинственный марш. «Дорогу королю!» Раздалось где-то совсем близко, Дверь распахнулась, И в ней, выступая торжественным размеренным шагом, Показалась голова пышной процессии. Но предоставим слово летописцу. Впереди шли джентльмены, бароны, графы, и рыцари ордена подвязки в богатой одежде и с непокрытыми головами. За ними лорд-канцлер, между двух вельмож, из которых один нес скипетр, другой — государственный меч острием кверху, в ножнах, расшитых золотыми лилиями, по полю. Дальше шел сам король, которого встретили звуками труб. И барабанным боем. На хорах все поднялись со своих мест с громким криком «Боже, храни короля!» За королем следовали его приближенные, а по правую и по левую его руку шло пятьдесят почетных телохранителей с золочеными секирами. Это была красивая, блестящая картина. Сердце Тома билось, как птица, глаза сияли восторгом. Он держался с истинно королевским достоинством именно потому, что меньше всего заботился в эту минуту о своей осанке. Так его поглотило невиданное торжественное зрелище. Да и, наконец, разве может человек в красивом, изящном, ловко шитом наряде быть неловким и неуклюжим, особенно если он сколько-нибудь привык носить этот наряд и не думает о своей внешности. Том помнил полученные им инструкции и отвечал на приветствие легким наклонением своей украшенной перьями головы и милостивыми словами. «Благодарю, мой добрый народ!» Он сел за стол, не снимая шляпы, и сделал это без малейшего стеснения – потому что садиться за стол в шляпе было в то время таким же обыкновением у королей, как и у людей уровня канти. И те, и другие с незапамятных времен одинаково свыклись с этим обычаем. Пышная процессия разбилась и разместилась живописными группами. Под звуки веселой музыки в зал вошел отряд королевской гвардии, все высокие и статные, как на подбор молодцы, но приведем лучше подлинные слова летописца. Вошел отряд гвардейцев с непокрытыми головами в алых камзолах с вышитыми золотом розами на спине. Они прислуживали королю, внося и вынося блюда с бесчисленными переменами. Из их рук... Блюдо принимал нарочно приставленный для того джентльмен и ставил их на стол в том порядке, как они вносились, после чего другой джентльмен, на обязанности которого лежало пробовать королевское кушанье, давал понемногу от каждого блюда тому, кто его принес. Это делалось из опасения отравы. Том сытно пообедал, Несмотря на то, что сотни пристально устремленных на него любопытных глаз с таким видом следили за каждым отправляемым им в рот куском, точно это было взрывчатое вещество, от которого он мог разлететься в мелкие дребезги. Мальчик решил не спешить, не делать самому ничего и ждать, чтобы специально приставленные для этого лица Преклонив колено, исполнили за него все, что потребуется. И он с торжеством вышел из этого испытания. Самый придирчивый взгляд не мог бы подметить ни одного промаха. Когда обед кончился, и Том, окруженный блестящей свитой, вышел из обеденного зала под оглушительный гром труб и барабанов и гул прощальных приветствий, Он решил про себя, что публичные обеды не такая уж скучная обуза, и что он готов был бы обедать хоть по нескольку раз в день, если бы мог избавиться этим способом от других, более тяжелых и серьезных обязанностей, связанных с королевским саном.